Явление 9. Репетилов с своим лакеем Репетилов. «Куда теперь направить путь? А дело уж идет к рассвету. Поди, сажай меня в карету, вези куда-нибудь. Уезжай».